Глава восьмая Марио Сифуэнтес слушал, как бурлит у него в животе. Он уже не чувствовал голода первых дней. Желудок привык к нехватке еды. Куда как больше его мучила жажда. Горло стало шершавым, словно подошва альпаргат. Рот пересох настолько, что он с трудом мог говорить. Опухшая и воспаленная правая рука была прижата к телу. Ее вывихнули при попытке сопротивления. С Марио и его друзьями обращались крайне жестоко. Они боялись даже, что их застрелят на месте. Все произошло очень быстро. Когда они проезжали пуэрта де ярро ворота, Памятник второй половины XVIII века, расположенный в северо-западной части Мадрида. Их остановила большая группа вооруженных людей. Больше двадцати человек. В основном мужчин, но среди них были и женщины в мужских штанах и рубашках. У них потребовали предъявить документы, затем заставили выйти из машины. А дальше все пошло наперекосяк. Один из ополченцев сел за руль, чтобы реквизировать у них автомобиль. Они попытались ему помешать, и их начали бить. Возражения и последовавшая за ними стычка дорого им обошлись. Марио помнил только, как со всех сторон сыпались удары. Потом их закинули в грузовик и отвезли то ли в гараж, то ли в подвал какого-то здания и заперли. Там так сильно пахло бензином, что этот запах, казалось, навсегда въелся в его нос. И днем, и ночью горела подвешенная под потолком на проводе лампочка в пятнадцать свечей. Дверь не открывалась не меньше суток. И все это время они сидели без еды, без воды и без возможности выйти в туалет, а порожняться пришлось прямо в углу из-за чего маленькая и плохо проветриваемая комната превратилась в удушливую клоаку. Долгое время к ним никто не приходил. Причины задержания оставались неясными, и только во вторник утром дверь, наконец, открылась. — Ты! На выход! Дуло ружья говорившего смотрело на Марио. Он начал подниматься с пола, но медленно и неуверенно, чем разозлил тюремщика. «Пошевеливайся! Я не собираюсь ждать тебя целый день!» Сначала его вели по длинному и темному коридору. Затем подняли на три пролета по лестнице. За ними последовали более просторные коридоры, по сторонам были видны учебные аудитории с пустыми партами. Марио подумал, что здание, должно быть, принадлежало семинарии. Наконец они оказались в просторном зале. Напротив входа стоял стол, за которым сидели три человека в рубашках и жилетах. Такое вот подобие трибунала. Они о чем-то громко говорили между собой, но когда в помещение вошел Марио в сопровождении двух конвоиров, разговор затих. Сидевший слева посмотрел на лежавший перед ним лист бумаги. Он выглядел как интеллектуал. Круглые очки и практически полное отсутствие волос, несмотря на то, что ему было не больше тридцати. Двое других рассматривали Марио со смесью презрения и высокомерия. Эти люди полностью контролировали ситуацию. Наконец, тот, что сидел посередине, не отрывая взгляда от Марио, спросил у читавшего бумагу, «Кто это? Прежде чем Марио успел как-то отреагировать, человек в очках ответил, по всей видимости, пересказывая прочитанное. «Марио Сюфуэнтес Мартин, 22 года, учится на юридическом, не работает, по крайней мере, пока». Иными словами, богатенький сынок. «Папочка, все за тебя решил, да?» Человек в очках невозмутимо продолжил. Казалось, он уже привык к таким комментариям. «Во время учебы в Центральном университете поддерживал контакты с фалангистами, участвовал в нескольких митингах, организованных СЭДА». «La Confederation Española de Derechas Autonomas» «Испанская конфедерация автономных правых». «Что ты можешь на это сказать?» Ошеломленный Марио отреагировал не сразу. «Я... я не занимаюсь политикой. Да, я ходил на митинги СЭДА». Но было на других, которые устраивали левые. Я студент, мне все интересно». «Определенные интересы могут дорого обойтись. Я не думал, что желание выслушать разные точки зрения может стать источником проблем. Смотря какие точки зрения. Может, уж поверь мне, может...» Марио слегка сжался, словно пытаясь исчезнуть. Он не знал, что лучше — молчать или отвечать, и боялся ошибиться. «Значит, ты не отрицаешь, что у тебя были контакты с фалангой?» Мы периодически собирали в аудитории круглые столы, чтобы поговорить, но там были и социалисты, и коммунисты, и анархисты, они могут подтвердить, что я не вру. «Мне не нужно никого спрашивать, я чувствую фашистскую свинью за километр». Эти слова выбили Марио из колеи. Такого просто не могло быть. Он жалобно пожал плечами. «Я не фашист и не левый». «А кто тогда, папенькин сынок?» — вступил в разговор, молчавший до этого момента третий. «Я не интересуюсь политикой. Вы ошибаетесь на мой счет». «У нас про тебя другие данные, богатенький мальчик!» Марио опустил глаза. Его голова была готова взорваться от голода и усталости. Он чувствовал себя грязным и умирал от жажды. Мысли путались, но он изо всех сил старался отстоять себя на этом странном и противозаконном судилище. Он решил попробовать вести себя по-другому. «Это трибунал?» — спросил он, выпрямившись и выкатив грудь. Люди за столом с усмешкой переглянулись. «Он самый!» «Тогда я требую присутствия адвоката. В противном случае все, что происходит в этом помещении, не имеет законной силы». На какое-то время воцарилась тишина. Трое участников судилища и двое конвоиров удивленно смотрели на Марио. Выступавший в роли главного судьи кашлянул и наклонил голову так, что его лицо исчезло из вида. Его плечи начали дергаться. Затем раздался громкий хохот, постепенно охвативший остальных. Издевательский смех не затихал несколько минут. Единственным, кто оставался спокойным, был Марио. Остальные буквально лопались от хохота. Председатель трибунала был худощавый, высокий, властный, с овальным вытянутым лицом, темными глазами, прямым и тонким носом и маленьким ртом. Ему было около сорока. Волосы он носил зачесанными назад, среди жирных черных прядей проглядывала седина. Он выглядел несколько более ухоженно, чем его сосед, который только молча наблюдал за происходящим. Этому было лет двадцать. Он казался неотесанным и квадратным, высушенным на солнце. Его улыбка была грязной, лицо грубым, непропорционально большие ладони и руки были покрыты густыми темными волосами. Человек в очках, посмеиваясь, записывал слова Марио в злую пародию на протокол. Все это время Марио стоял прямо и невозмутимо. Самозваный судья, наконец, совладал со смехом и жестом приказал умолкнуть остальным. Те, сделав над собой усилия, затихли. — Ты мне нравишься, Марио Сифуэнтес. Мало кому удавалось меня так насмешить, особенно в эти времена. Он оперся локтями о стол и поставил подбородок на кулаки. На его губах играла ироническая улыбка. Он пристально смотрел на Марио. «Так вот, Марио Сифуэнтес, только от тебя зависит, выйдешь ли ты на свободу и вернешься ли ты домой к мамочке, чтобы та и дальше облизывала и баловала тебя. Нам нужна информация. Боюсь, что мало чем могу быть вам полезен. Ты уж постарайся и назови мне всех фашистов в этом твоем университете для богатеньких. Дай мне хотя бы три имени». И уже скоро ты будешь дома, примешь горячую ванну, твоя служанка приготовит тебе ароматного бульона, и ты заснешь в мягкой кровати на теплой перине. А завтра снова наденешь дорогой костюм и сорочку с накрахмаленным воротником. В противном же случае ты надолго останешься за решеткой, соседствуя с блохами и преступным отродьем, готовым трахнуть тебя, как только ты расслабишься. Будешь есть всякую дрянь, пахнуть дерьмом круглые сутки и ссать и срать на глазах у всех в общую парашу, то есть в дырку в полу. И падающее дерьмо будет пачкать тебе штаны, пока ты не научишься попадать точно в цель. Ты будешь видеть мать раз в неделю не больше 15 минут через густо забранную решетку. Мамочка будет сама не своя от того, что происходит с ее сынишкой. И все это только если будешь вести себя прилично. Он на мгновение умолк и немного наклонился вперед. Тебе решать. Марио молча смотрел на него. Многие из его товарищей записались в фалангу за последние месяцы, особенно в начале года с приближением выборов. Одним из них был Фидель, который почти уговорил его сделать то же самое. Марио просто поленился лезть в политику. На носу были экзамены, отнимавшие все свободное время и не оставлявшие сил на бумажную волокиту. Он несколько раз ходил с Фиделем продавать газету «Ла Фе» на улице Аль-Кала. Прежде всего, чтобы поддержать друга в стычках с коммунистами, распространявшими Эль Мундо Абреро. Им нравилось напряженное ожидание, словесная перепалка, попытки перекричать и заткнуть соперников. И так до тех пор, пока какая-нибудь искра, какой-нибудь взгляд или случайный толчок не взрывали ситуацию и не начиналась драка. В ход шли кулаки и палки. А когда появлялась полиция, они бросались бежать и прятались в одном из кафе, облюбованных сторонниками Седа. Там их охотно прятали. Но Марио не мог назвать ничьих имен. Он понимал, что этих людей убьют без дальнейших расспросов. Он не был готов жить с таким грузом на совести. Никто из тех, кого я знаю, не принадлежит к фаланге. Судья разочарованно вздохнул, пожевал губы. Эх, Марио Сифуэнтэс, я думал, что говорю с умным человеком, но теперь вижу, что ты такой же как все, ни черта не понимаешь. Ты уверен в этом? Ты еще можешь. Он на мгновение умолк и выжидающе посмотрел на Марио. увидев, что тот опустил глаза в пол. Протяжно вздохнул и продолжил. «Ты сделал свой выбор. Но прежде чем мы расстанемся, я должен сказать тебе две вещи. Во-первых, твой друг Фидель числится в списках членов фаланги. Там же есть еще 10 человек, которые ходят на занятия вместе с тобой. Я хочу, чтобы ты знал, мне не нравится, когда мне врут». «Во-вторых, я не пристрелю тебя прямо здесь и сейчас только потому, что кое-кто шепнул за тебя словечко. Кто-то, кому ты сильно дорог. Так что скажи спасибо, что у тебя есть друзья по эту сторону. Только благодаря им ты и жив». Он на мгновение умолк, затем опустил взгляд на свои ладони, и Словно перебарывая желание не отпускать, Марио и властным командным голосом крикнул «Уберите его с глаз моих!» Марио почти не сопротивлялся. Его вывели и потащили обратно к месту заключения. Проходя по пустым коридорам, он почувствовал запах детства. Пахло стирательными резинками и красками. Но стоило открыть дверь в комнатушку, где его дожидались фидели Альберто, как оттуда шибануло ужасающей вонью, заставившей Марио отвернуться и скривиться в гримасе отвращения. Его втолкнули внутрь и показали дулом Маузера на Фиделя. «Ты на выход!» Друзья переглянулись. Марио увидел в глазах Фиделя страх — Он сжал плечо друга, и тот вышел из камеры. Когда они остались вдвоем, Альберто принялся расспрашивать, что там было, но Марио отрешенно смотрел в стену и почти не слышал друга. У него болела голова, он чувствовал себя опустошенным. Затем, не вставая, медленно... Словно у него впереди было всё время мира, он начал рассказывать, как все прошло. Потом оба погрузились в тяжелую тишину, полную неуверенности и страшного ожидания неизвестности. Марио посмотрел в окошко над головой. Вечерело. Прошло уже три дня, но о Фиделе не было никаких вестей. Альберто вывели на допрос через несколько часов после того, как увели Фиделя. Когда спустя несколько часов он вернулся в камеру, то походил не на человека, а на отбивную. Все его тело было покрыто синяками. Стоная от боли, он скорчился на коленях у Марио, не глядя ему в глаза и не произнося ни слова. Марио не нарушал тишины. Спустя некоторое время он почувствовал, что тело друга содрогается от плача. Марио глубоко вдохнул зловонный воздух камеры. Альберто проплакал очень долго, а друг поддерживал его своим молчанием. Они почти не разговаривали, на это не было сил. И чем больше часов проходило, тем меньше оставалось надежды выбраться в скором времени из крысиной дыры, в которую их загнали. Отдохнуть не получалось. Спать приходилось на грязном и липком полу. Все кости ломило. Дверь открывалась только по утрам, когда им разрешали по одному выйти в уборную. Из еды давали кусок черствого хлеба и темного цвета бульон с горохом. В первый день супчик показался им отвратительным, и они отказались его есть. Но потом поняли, что по-другому не выжить, ведь непонятно было, сколько времени они проведут в заточении. Поэтому ели через силу и допивали жижу, зажав нос. Не только потому, что сама она была омерзительная, но и из-за удушающего зловония вокруг, привыкнуть к которому было невозможно. Пронзительный лязг замка вырвал их из привычной апатии. Кто-то пришел в неурочное время. Марио поднял голову. Он надеялся, что к ним, наконец, вернут Фиделя. За дверью оказалось двое вооруженных мужчин, одетых в синие комбинезоны с военной портупеей. Господи, ну и вонище здесь! Открытая дверь позволяла Марио и Альберто сделать глоток чуть более свежего воздуха. Неужели никто не позаботился о том, чтобы поддерживать здесь хоть какую-то чистоту? — Мы солдаты, а не уборщицы, — огрызнулся кто-то, остававшийся невидимым для Марио. «Ладно, вытаскивайте их отсюда. Подлечите и приведите в относительно приличный вид перед переводом, чтобы никто не сказал, что мы не заботимся о задержанных. И дайте им чего-нибудь поесть и немного воды, а то вид у них такой, будто они ничего не ели несколько лет». Марио показалось, что этот властный голос нисходит прямо с небес. «Это был прекраснейший голос в мире». Узники залпом выпили несколько стаканов воды, поели хлеба и шоколада. Им выдали штаны и рубашки, позволили умыться и побриться. Новая рубашка пахла потом, а на штанах были жирные пятна. Но Марио ничего не сказал. Эта одежда все равно была лучше, чем его собственная, липкая от пота и грязи, которой была покрыта камера. Ему наконец-то перевязали руку а Альберту обработали раны на лице. Этим занимались две женщины, одетые, как и все ополченцы, в комбинезоны с военной портупеей. Младшая из них взялась бинтовать руку Марио. «Ты можешь сообщить моей семье, что я здесь?» — спросил он ее шепотом. Она жестом приказала ему замолчать, но при этом то и дело поглядывала на него, бережно оборачивая бинт вокруг руки. Марио наблюдал за ней. Он бы точно приударил за этой женщиной, если бы не оказался в таких странных и страшных обстоятельствах. У нее были черные волосы, заколотые по обе стороны шпильками, белая и нежная кожа, тонкие пальцы и крупные сочные губы. И огромные черные глаза, которые, не переставая, смотрели на него. В них даже промелькнула легкая, едва различимая улыбка, видимо, чтобы немного разрядить общее напряжение. В дверь просунулась голова какого-то мужчины. «Пошевеливайтесь, грузовик уже здесь». «Куда нас переводят?» — спросил Марио, выходя из комнаты. «В тюрьму «Ла Моделло», — ответил один из конвоиров. «Я могу сообщить об этом своей семье?» «Топай молча, сами узнают». Альберто только тихо стонал. Он еле шел, придерживаемый двумя мужчинами с пистолетами на поясе. Марио вспомнил о Фиделе. «А другой мой друг, которого привезли сюда вместе с нами?» Ополченец, шедший впереди конвоя с бумагами в руках, спросил, «Ты имеешь в виду своего друга-фашиста?» «Фидель Родригес Салас», — настойчиво продолжил Марио. «Его забрали несколько дней назад, и нам о нем ничего не известно». «Не волнуйся, он отправился погулять». «И где он теперь?» — с наивной надеждой спросил Марио. «Скорее всего, кормит червей». Марио резко остановился, но его тут же толкнули вперед. Он почувствовал, как болезненно сжался его желудок. Оказавшись на улице, он жадно вдохнул сухого прохладного воздуха. Было уже темно, газовые фонари стояли далеко, и темнота мешала разглядеть хоть что-нибудь. Единственным светлым пятном поблизости были фары грузовика — в кузов которого усадили Марио и Альберто. Рядом с ними устроились два полченца-конвоира. Впереди послышался голос женщины, заговорившей с водителем. — Я поеду с вами. Подбросьте меня до дома. — Полезай в кузов, — ответил водитель. Несмотря на полумрак, Марио рассмотрел профиль той самой девушки, которая занималась его рукой. Она ловко запрыгнула в кузов и села рядом с ним. Грузовик резко тронулся и помчался по темным улицам Мадрида, внезапно ставшего для Марио запретным городом. Он сидел в самой глубине, рядом с кабиной, напротив Альберто. Рядом с ним оказалась девушка, а оба ополченца расположились у заднего борта. Подпрыгивая на кочках и кляня, на чем свет стоит неуклюжего водителя, Они пытались раскурить папиросу, ведя разговор о банальных вещах вроде жары и плохого табака. Они говорили неохотно, ни о чем, глядя на убегающие вдаль улицы, глубоко затягиваясь и выпуская губами быстро улетавший голубоватый дым. Иногда тряска была очень сильная, поэтому Марио не сразу понял, что девушка шепотом обращается к нему. «Скажи мне, где ты живешь, я попробую сообщить о тебе твоей семье». Он быстро глянул на нее, пытаясь угадать в темноте выражение лица. Затем нервно бросил взгляд на ополченцев, которые по-прежнему обсуждали страшный зной, навалившийся на город в июле. «Улица, Генераль Мартинес, Кампус, дом 25, первый подъезд, второй этаж, правая сторона». Тут машина, шедшая на слишком большой скорости, влетела в очередной поворот, и он прервался, завалившись на бок но не отрывая при этом глаз от одетой в мужскую одежду девушки с ангельским лицом, которая хотела ему помочь. После стольких дней унизительного одиночества, необъяснимого молчания, царящей вокруг бессмыслицы, наконец-то нашелся кто-то, готовый протянуть ему руку. Марио почувствовал, как горлу подступает комок, и сглотнул. Образ ангельского личика затуманился слезами. «Спасибо!» — пробормотал он. Она только улыбнулась краешками губ. Ночь выдалась темной. Улиц, слабо освещенных неясным светом газовых фонарей, было почти не видно хотя ополченцы откинули брезентовый полок и сидели у заднего борта, как на балконе. Примерно через полчаса с начала поездки машина остановилась. Все, кроме девушки, вышли на улицу. Марио обернулся и хотел было что-то сказать, но она резко отвела взгляд и, не обращая на него никакого внимания, отсела в сторону. Они оказались перед тюрьмой Моделло. Основной корпус возвышался над ними во тьме и, казалось, хотел проглотить их без следа. Марио содрогнулся. В пятнадцати минутах ходьбы отсюда его родители, братья и сестры, должно быть, места себе не находили, думая о нем. — Бедная мама! — подумал он. — Как же ты, наверное, переживаешь! Ополченец с бумагами подошел к вышедшему навстречу охраннику. Затем задержанных передали трем сотрудникам тюрьмы. Ополченцы забрались обратно в грузовик и уехали, тарахтя мотором, звук которого постепенно затерялся вдали. Свою первую ночь в тюрьме Моделло Марио и Альберто провели в приемнике распределители. После ужаса последних дней он показался им раем. Они, наконец, смогли поесть горячей еды и поспать на матрасе. Стоило лицу коснуться грубой мешковины, как Марио тут же забылся глубоким сном.